Ввиду исключительного положения смутного времени закон 1904 года, запрещавший сечь рогами крестьян, положительно игнорировался. Когда Курский вице-губернатор Курлов немилосердно порал крестьян Дмитриевского уезда, обвинявшихся в разгроме имения штальмейстера Волкова, на экзекуции присутствовал земский начальник Кусаков, который объяснял мужикам, что манифест, отменивший телесное наказание, относится к верноподданным, а вы — внутренние враги. Но кого только не считали тогда за внутренних врагов, что не служило только поводом для производства экзекуций. В Вороньках Переяславского уезда, например, на сельском сходе один мужик произнес речь о том, о необходимости устроить двухклассную школу. Уряднику, который тут же присутствовал, показались эти слова преступными. Он сейчас же, не теряя времени, избил оратора и арестовал его. Земский начальник князь Галицын арестовал 12 человек крестьян за то только, что они не сняли шапок, когда он явился на сход. В караульном доме арестованные были жестоко избиты стражниками. «Здесь, на низшей ступени общественной лестницы, — говорит Абнинский, — где уже некуда было разойтись, лицом к лицу сошлись два представителя борющихся стихий — народа и бюрократизма, и каждый пустил в ход присвоенное ему оружие — один колено преклонения, слезную мольбу о пощаде, спущенные шаровары — и лишь изредка бессмысленное стихийное уничтожение чужого имущества, а другой — плеть, саблю и оружие. Но особенно тяжко приходилось населению, когда усмирять отправлялись карательные отряды. В сопровождении пулеметов войско разъезжало из одной местности в другую, всюду оставляя избитых и израненных жертв. Первоначально карательные отряды предназначались для оказания помощи вооружённой страже и полиции при беспорядках, но постепенно они перешли к совершенно самостоятельным действиям. Весь кодекс начальников этих экспедиций состоял из двух слов: расстрелять и 50 плетей. В чте за 2 только месяца, январь-февраль 1906 года, Избито и засечено было сорок один человек. В Прибалтийском крае, в Валенкюльском приходе к порке присуждены десять человек. Пороли солдаты ивовыми скрученными прутьями. На долю каждого караемого досталось будто не менее ста ударов. В Куртенгофе, близ Риги, карательная экспедиция предала телесному наказанию тридцать восемь лиц. Многие получили от 100 до 150 ударов. В одном имении драгуны выпороли 50 ударами плетей двух братьев и истязали какого-то М. Позже оказалось, что этот М однофамилец настоящего преступника. Когда поймали его самого, то засекли на смерть 300 ударов. Трудная наша задача, — рассказывал со спокойным цинизмом один лейтенанту Смиритель. Заберем латышей и начнем допрашивать. Ни звука не отвечает, будто бы и не понимает по-русски. Ну что же, начнем пороть. Приходится всыпать от двадцати пяти до ста пятидесяти и более на гаек. И когда тело превращается в битую говядину, латыш начинает говорить по-русски. Не есть ли эти слова простой вымысел, корреспондент?